Глава девятая. Решительность обманутой жены. До мурашек», — моргает Лидия Ивановна после того, как я выключаю запись с криком Саши и моими всхлипами. Я заглянула к юристу по бракоразводным делам и семейному праву. Любопытной Кате, которая поинтересовалась вопросом, ожидает ли нас с Сашей развод, я ответила, что пусть идет работать. «Но вы не похожи на ту...» которую избивает муж. Лидия Ивановна щурится и опускает очки на кончик носа. Это дело поправимое. Прячу телефон в карман. Я смогу сыграть забитую и запуганную мужем тираном женщину. Допустим. Лидия Ивановна откидывается на спинку кресла. А какую цель преследуем? Я не уверена, что мой муж согласится на полюбовный развод. Слабо улыбаюсь. Их же переклинивает в такие моменты. «Да, большинство мужиков с катушек съезжают», — соглашается Лидия Ивановна. «У нас есть сын. Меня не интересуют деньги или имущество», — нервно постукиваю пальцами по подлокотнику. «Но сын должен остаться со мной, если моему мужу взбредет шальная мысль его у меня отобрать». «Знаете, я, мягко скажем, обескуражена». Лидия Ивановна медленно моргает. «Вы хотите обвинить супруга в насилии?» если честно у меня нет конкретного плана действий первое я хочу наказать мужа второе у него не должно быть возможности отнять у меня дениску я пойду на что угодно лишь бы мой сын остался со мной только в случае его упрямства подобные записи могут быть доказательством в суде его неадекватности и того что его надо лишить родительских прав он пьет употребляет наркотические вещества нет но «Притормозите, милочка», — охает Лидия Ивановна, вглядываясь в мои глаза. «Вы можете себя подвести под суд? Вы что, готовы в суп мужу мешать наркотики?» «Я этого не говорила», — я не отвожу взгляд. «Да по вашим глазам всё видно», — поддаётся в мою сторону. Лишить человека родительских прав тяжело. В первую очередь должна быть угроза для ребёнка. Но насилие к матери или члену семьи тоже могут быть основанием. «Однако одних только записи маловато, вы понимаете?» «Что требуется еще?» «Свидетели как минимум. А еще заявление в полицию, например. Вызови при факте насилия, снятия побоев. Не вздумайте!» «Что?» Я слабо улыбаюсь, а сама подумываю с лестницы упасть и приложиться лицом о стену. «Господи!» Лидия Ивановна встает, оправляет юбку и шагает к двери, которую запирает на ключ. Затем она подходит к шкафу, роется в нем и достает бутылку из темного стекла и две стопки. Ну, с таким я в первый раз сталкиваюсь. Возвращается за стол и разливает густую жидкость, которая напоминает жидкую смолу. «Что это?» «Успокоительное», — придвигает стопку ко мне. «Настойка на травах. Салтая привезла. Пейте». Поднимаюсь на ноги. Уверенно плыву к столу и опрокидываю в себя мерзкую горькую жижу. Передёргиваю плечами и возвращаюсь в кресло. «Ну а теперь к сути», — говорит Лидия Ивановна, когда опустошает рюмку. «Он не изменил», — говорю я и неожиданно горько всхлипываю. «Рядом с вами коробка салфеток». Лидия Ивановна со вздохом кивает на низкий столик у кресла. «Не стесняйтесь».